Глава одиннадцатая Час от часу не легче, — не находила Кэссиди себе места. Новое учебное заведение, новое общежитие, новая комната. Хотя не такая уж она и новая, просто чужая, как, впрочем, и все остальное. Все здесь чужое. Чужой шкаф, чужая кровать. А в университете еще и чужие коридоры, чужие аудитории, чужие лица незнакомых мне профессоров и сокурсников — все чужое. Ничего родного и близкого. И это просто ужасно. — Мама, папа, речи, что с вами? Как вы? Как же мне вас не хватает? Как же я за вас боюсь? — прошептала она в пустоту комнаты. Какое-то время девушка простояла, невидяще уставившись на дверь, за которой исчез ее опекун. Затем подтянула к окну одно из кресел, села в него и довольно долго просидела, уставившись в окно. Вопреки ее снисходительному замечанию, нельзя было сказать, что вид на живописное горное озеро чем-то особо уступал привычным для ее глаз бесконечным океанским просторам. Просто он был другим. Просто он был чужим. И тем не менее, у девушки даже дух захватило от представшей ее взору красоты. Окруженная со всех сторон лесистыми склонами гор, освещенная лучами осеннего солнца озеро лежала перед ней, словно жемчужина редкостного ярко-синего цвета в золотой ракушке. Как не поглощена она была переживаниями и тревожными мыслями, она не смогла не залюбоваться. И вот тут-то к ней и подкралась усталость, и предъявила к оплате счет за бессонную и беспокойную ночь. Глаза Кэссиди закрылись сами собой, тяжелевшая и нуждающаяся в опоре голова самовольно прислонилась к стеклу, дыхание выровнялось и замедлилось и она незаметно для самой себя задремала. Внезапно полный покой сменился тревогой, а убаюкивающее тепло леденящим, пронизывающим все ее существо холодом, с трудом разлепила налитые свинцом веки и поняла, что находится в абсолютной темноте. «Уже ночь?» — промелькнула удивленная мысль в ее голове. «Нет, не может быть», — отвергла она свое предположение. «Скорее я просто сплю и вижу сон, или же...» «Нет, никакая это не ночь», — поняла окончательно проснувшаяся Кессиди, ресницы которой вновь зацепились за покрывающую ее глаза ткань. «О боги, у меня завязаны глаза!» Она тут же попыталась поднять руки вверх, чтобы сдернуть с глаз повязку. И с ужасом поняла, что руки ее не слушаются. Все ее тело, как и до этого веки, словно бы было налито свинцом, и при этом еще и сверху покрыто толстой коркой льда. «Что за чертовщина? Да что же это происходит такое, мамочки?» Мысленно завизжала девушка, в буквальном смысле, физически ощущая, как, присасываясь к ней со всех сторон своими многочисленными мерзкими лапками-пиявками, ее захватывает в плен паника. И тут Кассиди услышала чей-то истеричный вопль. — Прочь от меня! Что бы ты ни было, прочь от меня! — потребовал одновременно дрожащий от ужаса и негодования голос, в котором она с удивлением узнала, свой собственный. Объединившиеся вместе злость и такие ее природные качества, как своенравие и непокорность, придали коседи мужества и решимости, с помощью которых она, пусть и не сразу, но смогла взять себя в руки и отодвинуть страх на задворке своего сознания, благодаря чему она, наконец, смогла немного ослабить удерживающие ее в обездвиженном состоянии невидимые путы. «Ух ты! Сильная девочка!» Провыло нечто, что по своей тональности напоминало завывание в юге, И в ту же секунду затхлый сырой запах могильной земли ударил девушке в ноздри. «Земляной дух, как минимум пятого уровня» с облегчением, предположила Кэссиди, и страх, до этого мешавший ей ясно думать и по этой причине эффективно действовать, окончательно отступил. Однако уже в следующее же мгновение она напряглась вновь, потому что кроме нее и земляного духа в комнате был кто-то еще. Не что-то еще, а именно кто-то, ибо доносящееся до нее сдавленное похихикивание принадлежало не духу, а человеку. И при этом не одному, а как минимум двум или даже трем. Тоже мне самая защищенная территория на планете Земля! Мысленно фыркнула она. Ага! Аж настолько защищенная, что самые обычные земляные духи чувствуют себя здесь как дома. Последние полуфразы, начиная с самой обычной, она специально произнесла вслух. Свет! Приди ко мне, свет! скомандовала девушка. И до нее тут же донеслось жужжание разъезжающихся в разные стороны тяжелых штор. Даже сквозь повязку Кэссиди почувствовала, как комнату осветили яркие полуденные лучи солнца. — Так нечестно! — вьюжно завыл дух. — Прочь от меня, чужая воля! Моя воля превыше! Воскликнула девушка и, передернув плечами, попробовала пошевелить руками. И на этот раз ей это удалось. Вскинув вверх руки, она прижала ледяные пальцы к пылающим щекам. Однако прежде чем она успела сдернуть с себя повязку, за ее спиной раздался топот многочисленных ног и громко хряпнула входная дверь. Одним рывком, сорвав повязку со своих глаз, Кэсиди ринулась вслед за улепетывающей без оглядки приветственной комиссией. «Так вот, значит, как здесь привечают новичков!» — уже на бегу, зловеще усмехнувшись, прокомментировала она. Вылетевшая из комнаты на сверхзвуковой скорости девушка была совершенно уверена, ее обидчики от нее не уйдут. Уж что-что, а заклинание, с помощью которого можно было развить скорость баллистической ракеты, она знала на зубок. Долго выдержать она такую скорость, разумеется, не могла. Всего 10-20 секунд, но ей больше и не надо было. Однако, кто бы ни были ее недоброходы, они явно заранее и весьма обстоятельно продумали свое стратегическое отступление на случай, если им понадобится делать ноги потому что как только она выскочила в коридор, то оказалась в кромешной тьме, из которой в лицо ей дул огроменной мощи ветер. Поняв, что ее скорости не хватает на то, чтобы преодолеть сопротивление воздушного потока, девушка выругалась. «Надо же, какие продуманные и изобретательные сволочи!» «Но не на ту напали!» Тут же честно предупредила она сволочей и, собрав всю свою злость и волю в кулак, властно и безапелляционно скомандовала. «Кто бы тебя ни создал, теперь ты подчиняешься мне, я повелеваю тебе!» Несущийся на нее во весь опор мощный поток воздуха, хотя и не послушался, однако и не проигнорировал. Ее смелое и дерзкое заявление, озвученное уверенным тоном, явно застало его врасплох, из-за чего он озадачился и растерялся и от этого чуть замедлился. Почувствовав, что направленный на нее поток воздуха немного ослаб, Кассиди мысленно усмехнулась. «Дилетанты! Выпустить стихию выпустили, а подчинить ее себе забыли». После чего сделала решительный рывок вперед и усилила натиск. «Ты подчиняешься мне, и я говорю тебе, успокойся!» Повелительно объявила она и, сделав пас руками, вытолкнула вперед себя мощное подчиняющее элементалей воздуха заклинание. Рассейся! В очередной раз скомандовала она. Призванный чужой волей воздушный элементаль тоскливо взвыл, как голодный волк на луну, но все же подчинился. И в коридоре вновь восстановилась обычная безветренная погода. Что было безусловно хорошей новостью. Однако была и новость плохая. К этому моменту ее двадцать секунд сверхскорости уже истекли. Ослабевшая от слишком большого расхода энергии девушка на ощупь нашла стену и устала на нее оперлась. «Ладно», — выдохнула она, как только перевела дыхание. «Теперь ты, тьма! Прочь! Моя воля сильней!» Вслед за чем, активировав заклинание, щелчком пальцев рассеяла тьму и, в следующее же мгновение, подпрыгнув на месте, шарахнулась в сторону от испуга. На нее прямой наводкой летела зловещего вида горгулья. «Эй, осторожней!» — возмутилось чудовище. «Смотри, куда идешь, недотепа двуногая!» «А ты смотри, куда летишь, разява пернатая!» Уже на бегу огрызнулась кесиди. Она понимала, что время упущено, но все же не теряла надежды догнать своих злопыхателей. И надежда эта была обоснована, потому что тот, кто натравил на нее ветер и тьму, должен был пребывать в полной уверенности, что они ее очень надолго задержат. «Хамка!» — оскорбленно фыркнула ей вдогонку горгулья. «Чтоб тебе споткнуться!» Кэссиди в долгу не осталась, пожелала доброжелательница страстных и очень крепких объятий с ближайшей стеной и побежала дальше. Вот только далеко убежать не смогла. Дружеское напутствие приветливой и благодушной горгульи нагнало ее уже на первом же повороте, свернув за угол которого девушка споткнулась о хвост грызущего лутку двери громадного размером с целого медведя бобра. Хвост, понятное дело, был соответствующий, в том смысле, что хвост был ну очень заметный, но только не для Кэссиди, которая не шла, а неслась как угорелая, и при этом еще и обута была только в хлопчатобумажные носочки, потому что в пылу погони совсем забыла про обувь. Иначе говоря, на то, чтобы преодолеть синергию сил ускорения, земного притяжения и неприспособленности носков для бега по паркету без скольжения и при этом всем еще и устоять на ногах, шансов у нее не было никаких. Хочешь, не хочешь, а незабываемого мозга сотрясающего и эмоционально насыщенного полового знакомства мне не избежать. Вздыхая с тоскливой безнадежностью, размышляла над своими ближайшими перспективами девушка, в то время как ее скользящие по паркету ступни судорожно цеплялись пальцами и пятками за пол, изо всех сил пытались предотвратить неизбежное. И в кои-то веки она таки себя, точнее свои пальцы и пятки, недооценила, потому как она не только устояла на ногах, но и даже сделала с десяток уверенных шагов в направлении раздающегося из-за следующего поворота ехидного похихикивания. Однако сделала она эти несколько уверенных шагов лишь для того, чтобы в свои страстные объятия ее приняли Нет, не отполированная до блеска паркетная дощечки, а невидимые воды, неизвестно откуда взявшиеся на ее пути довольно глубокой лужи, в которую она, более чем вероятно, не свалилась бы навзничь, а лишь намочила бы ноги до колен, не окажись на ее пути, так же и столь же неизвестно откуда взявшегося бортика». Совершенно ошалевшая и потрясенная всем тем, что с ней произошло за последние несколько минут, Кассиди впервые в своей жизни растерялась. Причем растерялась настолько, что она не только не имела понятия, что делать дальше, но и не хотела знать. Она вдруг почувствовала себя очень усталой и совершенно обескураженной. Сидя прямо в луже, она подтянула к груди согнутые в коленях ноги и обхватила их руками. Тяжело вздохнула и хотела было заплакать, однако вспомнила, висевшее на входе в общежитие объявление, и иронично усмехнулась. И при этом иронизировала девушка над самой собой. Какой же наивной и неискушенной она, будучи самой злостной нарушительницей правил Виканской академии, оказывается, была по сравнению с местными нарушителями правил. Идя рядом с опекуном по пустынным коридорам, которые показались Кэссиде абсолютно безопасными, перечисленные в объявлении правила не только не удивили ее, но и изрядно повеселили. Теперь же, вспоминая отпечатанные огромными черными буквами на огромном белом стенде правила, они ей не казались уже ни удивительными, ни смешными. Наоборот, в кои-то веки она была полностью согласна с теми, кто их написал и была возмущена тем, что столь важным и правильным правилам не все следуют. Правила к слову гласили следующее: Первое. Огнетворение, в том числе гроза и громотворение, ледотворение, водотворение, тьматворение и гонение разрешены только в специально отведенных для этого лабораториях. Второе. Трансмутации чего бы то ни было во что бы то ни было или кого бы то ни было в кого бы то ни было или кого бы то ни было во что бы то ни было разрешены только в специально отведенных для этого лабораториях. Другими словами, перекидываться во что бы то ни было или в кого бы то ни было вне стен специально отведенных для этого лабораторий запрещено. Для особо одаренных особо обращаем внимание на то, что запрещено также прикидываться предметами мебели, растениями в палисаднике или, например, чайником или кастрюлей на университетской кухне. Третье. Делаться невидимым или делать предметы невидимыми вне стен, специально отведенных для этого лаборатории, запрещено. Четвертое. Мчаться, в том числе летать по коридорам университета со сверхзвуковой скоростью, запрещено. Пятое. За нарушение любого из вышеупомянутых запретов штраф в виде рабочего дежурства по университету от трех суток и более. Лучший магический вуз в мире. Ха! Как бы не так! Злобно пробурчала обалдевшая, очумевшая и, наконец, просто очень мокрая и рассерженная девушка. Скорее, лучший в мире вуз по подготовке дворников и прочего обслуживающего персонала. «Что это вообще за штраф такой? Вот у нас в Виканской академии правильные штрафы и наказания были. Такие штрафы и наказания, которые начисто отбивали охоту нарушать правила. Ну или, по крайней мере, надолго». Вспомнив себя, справедливости ради отметила она. «А здесь, в этом уми? они что тут, на дворниках экономят?» Или борются за то, чтобы территория Уми была самой идеально выдроенной, выбеленной и начищенной территорией в мире?» Презрительно фыркнула она и попыталась подняться. Однако не тут-то было. Дважды подвернутая за одно утро нога пронзительной и резкой болью объявила о том, чтобы на нее, как на поддержку и опору, больше не рассчитывали, ибо с нее хватит. Она уже и набегалась, и напрыгалась, и нападалась сполна. И словно этого было мало. У кэсиди к тому же, еще нещадно соднили ладони, локти и колени. «Упс! Ух ты! Привет!» В унисон обратились к морщащейся от боли кэсиди две миловидные девушки, материализовавшиеся просто из воздуха. Личики обеих выражали искреннее изумление. Одна из девушек была высокой изящной брюнеткой, а вторая пухленькой блондинкой. Ой, то есть прости? Всплеснув руками, виновато поправилась брюнетка. Вслед зачем? Сразу же протянула Кэссиди руку, дабы помочь ей подняться на ноги. Ага, прости! поддакнула блондинка. Ты, наверное, новенькая? Между тем, предположила брюнетка. «Ты это предположила, потому что первый раз вылавливаешь меня из этой... этого...» Кэссиди запнулась, подбирая цензурное определение для невидимого водоема, в который ее угораздило нырнуть. Однако словарный запас ее подвел, и поэтому ей пришлось воспользоваться местоимениями и частицами, в компанию которых попал также и глагол. «Что бы это ни было!» Сквозь зубы раздраженно процедила она. Нет, улыбнулась брюнетка, потому что я тебя вообще в первый раз вижу. Я, кстати, Лорел, представилась она, как только ее сильно хромающий и шатающийся во все стороны улов оказался на большой земле. А я, милиса представилась вторая девушка, подхватывая улов под руку с другой стороны. А это фонтан, сняв полок невидимости, отрекомендовали жертве также и ее обидчика. У нас завтра пересдача зачета по высшим манипуляциям с магией тени и света. Так что вот, тренировались, пожав плечами и виновато потупившись, объяснила Лорел. И мы специально выбрали именно это время, чтобы никто не пострадал. И вот как вышло. Прости, пожалуйста. Снова извинилась Мелиса. Кэсси недоуменно посмотрела на нее. Именно это время. Угу, кивнула блондинка. Потому что сейчас финал. — объяснила она. — Мы впервые за последнюю сотню лет сделали троллей, и теперь соревнуемся с гномами за первое место. Для всех наших это такое событие, поэтому все наши сейчас на стадионе. С тоскливым вздохом сообщила она. — Событие для всех, кроме вас, как я понимаю, — язвительно заметила жертва невидимого фонтана, морщись от боли, которую ей причиняли нога и многочисленные ссадины. «Так говорим же, завтра пересдача зачета по высшим манипуляциям с магией теней и света», напомнила Лорел таким тоном, как будто бы это все сразу должно было объяснить. «А у бобра? Что, тоже пересдача? А у горгулии? А у тех, которые натравили на меня земляного духа? Вам всем тут что, совершенно плевать на правила? Или вы думаете, что они просто так придуманы? Они же... О, трёхликая...» Внезапно спохватилась Кэссиди. У нее от потрясения даже нога почти перестала болеть, а о соднящих коленях, локтях и ладонях она и вовсе забыла. «Я не верю, что это...» «Я только что это сказала». «Что вы сделали со мной?» «Мамочки, что вы со мной сделали?» «Она что думает, что мы ее мамочки?» «Ой, кажется, у нее нервный срыв». — предположила Мелиса. Да, думаю, ты совершенно права, — согласилась с подругой Лорел. — Ты, кстати, не заметила, а она, когда упала в фонтан, головой случайно не ударилось одно или бортик? — Что? — истерично взвизнула к своему неудовольствию и стыду Кэссиди. — Вы еще и издеваетесь? Теперь ее голос, но уже к ее удовлетворению, звучал грозно. «Ну все, теперь я все Алексу выскажу!» «Ой, опять, ой! Я же звучу как Джессика! А я ненавижу Джессику! И ваш уми тоже ненавижу! А Алекса ненавижу еще больше!» «Определенно нервный срыв», — констатировала блондинка. «Девушка, а давайте мы вас к лекарю отведем, пусть он вас осмотрит». Н «Не надо меня никуда вести! И вообще, спасибо за помощь, но дальше я пойду сама!» высвободившись из поддерживающих объятий новых подруг и, отступив от них на пару шагов в сторону, погрозила им пальчиком Кэссиди. Вслед зачем для пущего эффекта еще и добавила. «А то я вам такое устрою, что мало не покажется!» «Хорошо, хорошо!» — закивала головой Лорел. «Никто никуда тебя не поведет!» — заверила она, и голос ее при этом звучал размеренно покровительственно. К слову, именно таким голосом обычно в психбольницах успокаивают разбушевавшихся душевнобольных. — Может, я хотя бы твои ссадины залечу и с ногой помогу? — предложила Мелисса и неосознанно сделала шаг вперед, приблизившись к Кэссиди. — Не надо! Я сама как-нибудь! — вновь воспротивилась та, отшатнувшись от девушки. — Просто оставьте меня все в покое! — В очередной раз, не сдержавшись визгливо, потребовала Кэсиди. Хорошо, хорошо. Тут же заверила Мелисса, и теперь и ее голос, как ранее и у подруги, звучал как у успокаивающего душевно больного санитара. Ты, главное, не нервничай. А мы уже уходим. Правда ведь, Лорел, уходим же? Угу, уходим? С готовностью подтвердила та. Вслед зачем? Обе девушки развернулись и действительно ушли.